Таков закон непрерывности всякого изменения, основывающийся на том, что ни время, ни явление во времени не состоят из частей, которые были бы наименьшими. И тем не менее состояние вещи при ее изменении переходит через все эти части как элементы к своему второму состоянию. Ни одно различие реального в явлении, так же как ни одно различие в величине времени. не есть наименьшее различие. Следовательно, новое состояние реальности вырастает из первого состояния, в котором ее не было, проходя через бесконечный ряд степеней, отличающихся друг от друга меньше, чем 0 от А. Нас здесь не занимает вопрос о том, какую пользу может принести в естествознание это положение. Но вопрос, каким образом? Возможно, совершенно априори положение, столь расширяющее, как нам кажется, наше знание о природе, непременно требует нашего исследования, хотя действительность и правильность этого положения – с первого же взгляда, так что, казалось бы, нет нужды в решении вопроса, как оно было возможно. В самом деле, имеется столько неосновательных притязаний расширить наше знание с помощью чистого разума, Так что следует принять за общий принцип быть в высшей степени недоверчивым и без свидетельств, позволяющих производить основательную дедукцию, не верить ничему подобному и не признавать даже при самых ясных догматических доказательствах. Страница 165. Всякое приращение эмпирических знаний и всякое продвижение восприятий есть не что иное, как расширение определения внутреннего чувства, то есть продвижение вперед во времени. При этом предметы могут быть чем угодно, то есть явлениями или же чистыми созерцаниями. Это продвижение вперед во времени определяет все и само по себе ничем более не определяется, то есть части его даны только во времени и посредством синтеза времени, но не раньше времени. Поэтому всякий переход в восприятие к чему-то, что следует во времени, есть определение времени посредством порождения этого восприятия. И так как время всегда и во всех своих частях есть величина, то этот переход есть порождение восприятия как величины через все степени, из которых ни одна не есть наименьшая, начиная от нуля до определенной степени величины. И отсюда ясно, почему мы можем априори познать закон изменений по их форме. Нам следует лишь антиципировать при этом свое собственное схватывание, формальное условие которого, во всяком случае, можно познать априори, так как это условие имеется у нас даже до всякого данного явления. Следовательно, как время содержит в себе чувственные априорные условия, делающие возможным непрерывное продвижение от существующего к последующему, точно так же и рассудок посредством единства о перцепции. Есть априорные условия возможности непрерывного определения всех мест для явлений во времени через ряд причин и действий, причем первые неизбежно влекут за собою существование вторых и тем самым делают эмпирическое знание о временных отношениях, применимым ко всякому времени вообще, стало быть, объективным. С. Третья аналогия. Основоположение положения об одновременном существовании, согласно закону взаимодействия или общения. Все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве, как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии. Доказательства. Вещи называются существующими одновременно, когда в эмпирическом созерцании восприятие одной вещи может чередоваться с восприятием другой вещи, чего не бывает во временной последовательности явлений, как это показано во втором основоположении. Так, например, я могу воспринять сначала Луну и затем Землю, или же наоборот, сначала Землю, а потом Луну. И так как восприятие одного из этих предметов может чередоваться с восприятием другого, то я говорю, что эти предметы сосуществуют. Страница 166. Сосуществование же есть существование многообразного в одно и то же время. Однако само время нельзя воспринять, чтобы на основании того, что вещи даны в одно и то же время, заключить, что восприятие их могут следовать друг за другом, чередуясь. Таким образом, синтез воображения при схватывании может показать лишь, что каждое из этих восприятий существует в субъекте в то время, когда другого нет, и наоборот, но он не может показать, что объекты существуют одновременно, то есть, что если один из них имеется, то другой имеется в том же времени. и не может также показать, что это необходимо для того, чтобы восприятия могли чередоваться. Значит, для того, чтобы утверждать, что чередование восприятий имеет свою основу в объекте и тем самым представлять одновременное существование как объективное, необходимо рассудочное понятие о чередовании определений этих одновременно существующих вне друг друга вещей. но отношение между субстанциями, когда одна из них заключает в себе определение, основание которых содержится в другой, есть отношение влияния. А если это отношение таково, что основание определения одного находится в другом и наоборот, то это есть отношение общения или взаимодействия. Следовательно, одновременное существование субстанции в пространстве Можно познать в опыте не иначе, как допуская взаимодействие между ними. Значит, взаимодействие есть также условия возможностей самих вещей, как предметов опыта. Вещи сосуществуют, поскольку они существуют в одно и то же время. Но по какому признаку мы узнаем, что они находятся в одном и том же времени?